Думает. «Э, тварин, коли уж эдакие к вам повадились, тут уж нечего делать. Ни к чему требник. Эдакие не ко всякому вхоже А к кому они вхоже тот — поле их ягода». Стало быть. Стало быть, если, полагает Степан, посетитель-то и есть подозрительный. А тогда как же быть ему одному, без Степана? Степан, оставайся.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 Но Александр Иванович дал себе заранее слово не ужасаться чрезмерно, потому что события, какие с ним могли с уходом Степана быть, галлюцинация слуха и галлюцинация зрения. Пламена кровавые светочи, проплясав, умирали на стенах, прогорела бумага, пламенек свечи угасал, все мертвенно зеленело. На покрытых одеялишком козлах жестом руки попросил посетителя он усесться у столика, Сам же стал он в дверях, чтоб при случае оказаться на лестнице и на ключ припереть посетителя, самому же мелкую дробью скатиться по всем девяносто шести ступеням. посетителя опершись на подоконник, закуривал папироску и тараторил. Черный контур его прочертился на светящемся фоне зеленых заоконных пространств. Там бежала луна в облаках. «Вижу я, что попал к вам не вовремя, что, по-видимому, вас беспокою». «Ничего, очень рад».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 Если бы по дороге в Кирсанов, то встречался бы я со становищем черномазой папуасской орды, что, впрочем, скоро будет во Франции, ибо Франция под шумок вооружает черные орды и ведет их в Европу. Увидите. Впрочем, это вам на руку. Ваши теории озверения и неиспровержения культуры. Помните, в гельсингфорской кофейне я вас слушал сочувствием? Александру Ивановичу становилось все более не по себе. Его трясла лихорадка.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 следует казусы, от которых не избавят ни просьба, ни жалобы в петербургский участок, желудок не варит Но капли доктора Иноземцева угнетает тоска, галлюцинации, мрачность. Все следствие холерины Идите же в фарс, поразвлекитесь немного и скажите мне, Александр Иванович, по дружбе, ведь галлюцинациями таки страдаете вы». «Да это уж издевательство надо мною», — подумал Александр Иванович.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 Материя эта превратилась вся без остатка в звуковую субстанцию, оглушительно трещавшую только вот где. Александру Ивановичу казалось, что трещала она в нём самом. — Вы, господин Шишнарфне, — говорил Александр Иванович, обращаясь к пространству. Шишнарфне-то ведь уже не было. Может быть, являетесь паспортистом потустороннего мира? — Оригинально, — трещал, отвечая себе самому Александр Иванович. Вернее, трещало из Александра Ивановича. Петербург имеет три измерения, четыре. Четвертое подчинено неизвестности и на картах не отмечено вовсе, разве что точкой, ибо точка есть место касания плоскости этого бытия к шаровой поверхности громадного астрального космоса. Так любая точка петербургских пространств во мгновение ока способна выкинуть жителя этого измерения, от которого не спасает стена.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 Луной освещенной коморки он увидел бы себя самого, ухватившегося за живот, и с надсадой горланищего в абсолютную пустоту перед собой. Вся закинулась его голова, а громадное отверстие рущего рта ему показалось бы черною, небытийственной бездной. Но Александр Иванович из себя не мог выпрыгнуть, и себя он не видел. Голос, раздававшийся из него громогласно, казался ему чужим автоматом. Когда же...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 то наверное домовая прачка вся ушедшая в думы осуженом за собой оставила незакрытую дверь когда александр иванович в эту дверь прошыгнул то успокоился притаился вздохнул облегченно не было за ним ни бегущих шагов ни граммофонного выкрика абракадабры ни даже ухнувшей двери сквозь разбитые стекла окна только слышалось издали песни папи маменька по платьежиганету синего глухо бьющая дверь разрешилось в сердца, а внизу нападавшая тень просто в месяц тень. Остальное — галлюцинация. Надо было лечиться. Вот только. Александр Иванович прислушался. И что мог он услышать? То, что мог он услышать, ты, конечно, знаешь и сам. Совершенно отчетливый звук, растрещавшийся балки и густое молчание, то есть сплетенная сеть из одних только шорохов. Тут, во-первых, в углу велись шики и пшики. Во-вторых, напряжение атмосферы от неслышных уху шагов и глотание слюней какого-то губошлёпа. Словом, всё обыденные домовые звуки, и бояться их нечего. Александр Иванович тут с собой овладел, и он мог бы вернуться. В комнате это знало наверное, никого, ничего. Приступ болезни прошёл. Но уходить с чердака всё же ему не хотелось. Осторожно он подходил средь кольцон, полотенец простынь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 «Убоялся я, Понтий Архиереев, Устрашился Пилат Фарисеев, Руки мыл, совесть смыл, Невинного предал на пропятье». Это пели участковый писец Воронков и подвальный сапожник Бессмертный. Александр Иванович подумал, не спуститься ли к ним, и спустился бы, да вот только лестница. Лестница испугала его, небо очистилось.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 над коробками желтых, серых и коричневых красных домов, над колоннами серых и коричневых красных дворцов Рококо и Барокко поднимались от темные стены громадного рукотворного храма, заостренного в мир луны золотым своим куполом, со стен каменной, черно-серой, цилиндрической и приподнятой формою, обставленной колоннадой. Исакий. И едва зримая побежала в небо стрелой золотое адмиралтейство. голос пел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 он решился вернуться в каморку почему это было озаренный весь в пасфорических пятнах он теперь сидел на грязной постели отдыхает от приступов страха тут вот был посетитель и тут грязная проползала мокрица. посетителя не было эти приступы страха за ночь было их три четыре пять за галлюцинацией наступал и просвет сознания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 «Курение? Любострастные чувства?» Так ли был он приподнят над маревом мира? Он поник головой, оттого и болезни и страхи, оттого и преследования, от бессонницы папирос, злоупотребления спиртными напитками. Он почувствовал очень сильный укол в коренной больной зуб, он рукой схватился за щеку. Приступ острого помешательства для него осветился по-новому. Правду острого помешательства он теперь сознал,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 потому что липанченко знал что он знает только в силу этого знания не отлипает липанченко лепанченко проработил его волю порабощение воли произошло от того, что ужасное подозрение с головой бы выдало все что ужасное подозрение все хотел он рассеять он ужасное подозрение гнал в усиленном общении с липанченко и подозревая подозрение липанченко не отпускал его от себя ни на шаг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 Вот о чем был кошмар. Александр Иванович совершенно отчетливо перевел теперь невыразимый кошмарный язык своих чувств. Лестница, комнатушка, чердак были мерзостно запущенным телом Александра Ивановича. Сам метущийся обитатель сих плачевных пространств, на которого они нападали, который от них убегал, было самосознающее «я», тяжеловлекущее от себя отпавшие органы. И франшиш же было инородной сущностью, вошедшую в обиталище духа, в тело, с водкой, развиваясь бациллою, перебегал е франшиш от органа к органу. Это он вызывал все ощущения преследования, чтобы потом, ударившись в мозг, вызвать там тяжелое раздражение. Припомнилась первая встреча с Слепанченко. Впечатление было не из приятных. Николай Степанович, правду сказать, выказывал особое любопытство к человеческим слабостям с ним в общении вступавших людей. Провокатор высшего типа уж, конечно, мог обладать мешковатую этой наружностью, этой парой неосмысленно моргающих глазок. Он, наверное, выглядел простаком. Погонь! О, погонь! И по мере того, как он углублялся в липанченко в созерцании частей тела, замашек, повадок, перед ним вырастал не человек, а тарантул.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 Мировое пространство вновь казалось убогою комнатой. Сознание угасло точно свет луны в облаках. Знобила его лихорадкой, тревогой и страхами. И медлительно исполнялись минуты. За папироскую выкуривалась другая, до да бумаги, до да ваты. Как вдруг... Гость. Александр Иванович Дудкин услыхал странный грянувший звук. Странный звук грянул снизу. И потом повторился.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 раскололась и хряснула дверь, треск стремительный и отлетела от петель. Меланхолические тусклости проливались оттуда дымными, раззелеными клубами. Там пространство Луны начиналось, от раздробленной двери с площадки, так что самая чердачная комната открывалась в неизъяснимости, посредине ж дверного порога, из разорванных стен, пропускающих купоросного цвета пространство, наклонивший венчанную, позеленевшую голову Простирая тяжелую, позеленевшую руку стояло громадное тело, горящее фосфором. Это был медный гость. Металлический матовый плащ отвисал тяжело с отливающим блеском плечей из чешуйчатой брони. Плавилась литая губа и дрожала двусмысленно, потому что с изного теперь повторились судьбы Евгения, так прошедший век повторился теперь, В самый тот миг, когда за порогом убогого входа распадали стены старого здания в купоросных пространствах, так же точно разъялась прошедшая Александра Ивановича. Он воскликнул. «Я вспомнил! И я ждал тебя!» Медноглавый гигант прогонял через периоды времени вплоть до этого мига, замыкая кованный круг, протекали четверти века, и вставал на трон Николай,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 на чердаке не укроешься чердак приготовил липанченко и чердак заподня, проломить ее проломить ударами по липанченко тогда все обернется под ударом металла дробящего камня разлетится липанченко чердак рухнет и разрушится петербург карреотида разрушится под ударом металла и голая голова блеухова от удара липанченко рассядется надвое все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 И рассеянно-медленно снял с головы император свои медные лавры, и медно-лавровый венок грохоча оборвался с чела. и бряцы и дзанькая докрасно-раскаленную трубочку, повынимала из складок камзола многосотпудовая рука и, указывая глазами на трубочку, подмигнула на трубочку. Петро Прима Катарина Секунда всунула в крепкие губы, и зеленый дымок распаявшийся меди закурился под месяцем.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 Полицию понагнали. Я тут к вам позашел, то есть с Требником. Да ведь помнится, Требник у меня. Что вы, барин, это вам померещилось. Разве мы вчера не видались? Не видались, два дня. А мне подумалось, мне показалось. Что думалось? Захожу нынче к вам, вижу, лежите и стонете. Разметались, горите, в огне весь. Да, я, Степка, здоров. Уж какое здоровье! Я тут вам чайку вскопитил, хлеб принес, калач-то горячий.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 Александр Иванович усмехнулся нехорошей улыбкой. «Да пились уж до чертиков!» «Были чертики, были!» Потому и спрашивал требник отчитывать. «Да пьетесь до зеленого змея Александр Иванович криво вновь усмехнулся. «Да и вся-то, дружок мой, Россия!» но ну. от зеленого змея Сам же думал, как тернуло. «И это вовсе не так! Христова Россия!» «Брешешь!» сами ббрьте допьетесь до нее до самой александр иванович испуганно привскочил до кого да пьетесь до белой до женщины что белая горячка подкрадывалась сомнений не было ах вот что сбегал бы ты до аптеки купил бы ты мне хинки соляно кислый что ж, можно да помни не серно кислый серно кислое одно баловство тот барин не хина Пошел вон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 Между кубами сложенных дров серебрился асфальт, серебрились осины. Никого. Ничего. «Где ж оно?» Пробегал там с покупками Стёпка. Но за дрова он от Стёпки, как шаркнет потом, что его осенило. Оно. В металлическом месте. Что такое это за место? Почему оно металлическое? Оно. Обо всём подобном крутящееся сознание Александра Ивановича очень смутно ответило. Четно он вспомнить.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 но лицо это, перемогая себя, пробубукало жалобно. «Вам пилу?» Опытливо сверлящие глазки говорили свирепо. э э белогоряченный, вот так штука!» Это только казалось. «Нет, знаете ли, пилу — это неудобно, пилою. Мне бы, знаете, финский оточенный ножик, но особо грубо отрезало. Извините, ножей финских нет».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 эта лобная кость выдавалась наружу в одном крепком упорстве понять происшедшее понять чтобы ни было понять какую угодно ценою понять или разлететься на части и лобная кость понять не могла лоб был жалобин узенький в поперечных морщинах казалось он плачет